Дорогу им пересекла стремительная кошачья тень. Они были уже возле самого госпиталя Концепсион, когда послышался женский голос «Поберегись!» и оба благоразумно послушались. Содержимое ночного горшка выплеснулось из окошка на мостовую. «И последнее», — произнес Салдания, — «есть один малый». — Он, как и ты, сдает свою шпагу в наем. Остерегайся его. Судя по всему, его тоже решили привлечь к этому делу. — Какому еще делу? — насмешливо встопорщил невидимый в темноте ус. Не ты ли минуту назад божился, что ничего не слышал и не знаешь? — Поди-ка ты, капитан, знаешь куда? — Знаю, знаю. Тебе, верно, там понравилось, что других посылаешь. — Ладно, хватит зубоскалить. Солдань я оправил пелерину, и от этого движения зловеще зазвенела спрятанная под нею сталь. — Малый, о котором я тебя толкую, выслеживает тебя по всему городу. Да не один, а с полдюжиной ухорезов, чтобы уж не сорвалось. Ахнуть не успеешь, как они тебя распотрошат. — А зовут его? — малотеста Гвальтерио малотеста Снова послышался негромкий смешок лейтенанта. «Он самый. Итальянец?» «Из Сицилии. Как-то, помнится, подрядились мы с ним на пару выполнить один заказец. Делали да не доделали. Застряли на середине. А потом еще раза два пересекались наши дорожки. «Клянусь кровью Христовой, он сохранил о тебе не самые светлые воспоминания». Сдается мне, ему не терпится до тебя добраться. — А что еще ты о нем знаешь? — Немного. Знаю, что у него весьма могущественные покровители, и он превосходно знает свое ремесло. В генуе и Неаполе многих отправил на тот свет за чужой счет. Поговаривают, что он получает от этого удовольствие. Какое-то время жил в Севилье... Около года назад объявился в Мадриде. Все. Если надо, могу собрать еще какие-нибудь сведения. Алатристы не отвечал. Они уже добрались до края Прадо-де-Аточа, и теперь перед ними простирались темные сады и поле, за которым брала начало дорога. Помолчали, слушая треск цикад. Первым заговорил Салданье понизив голос, словно и здесь их могли подслушать. — В воскресенье будь особенно осторожен. Сделай так, чтобы не пришлось заковывать тебя в кандалы или убивать. Капитан продолжал молчать. Он стоял не шевелясь, завернувшись в плащ, и поле шляпы бросало тень на его лицо и без того едва различимое в полутьме. Толданье хрипло вздохнул, затоптался на месте, словно собираясь уйти, снова вздохнул и смачно выругался. «Вот что я скажу тебе, Диего», — промолвил он, тоже уставившись в темную пустошь. «Мы с тобой никогда особо не обманывались насчет мира, в котором нам выпало жить. Я устал». У меня хорошая жена, ремесло мое мне по вкусу, да притом еще и кормит. Это я все к тому, что когда у меня в руке жезл ольгвасила, я родного отца не узнаю. Может быть, я сволочь, не спорю, но уж какой есть. И мне хотелось, чтобы ты... — Лишнее, — говоришь, Мартин. Капитан произнес это мягко и почти небрежно. Солданья снял шляпу, провел короткопалой широкой ладонью по лысеющему темене. «Верно. Я вообще говорю слишком много. Должно быть, старею». Он в третий раз вздохнул, не отводя глаз от темного поля впереди, вслушиваясь в треск цикад. «Да и ты тоже. Оба мы стареем, капитан. И ты, и я» послышался отдаленный перезвон курантов. А был все так же неподвижен. «Мало нас осталось», — произнес он. «Мало». Солданье надел шляпу, некоторое время о чем-то раздумывал, потом подошел вплотную к капитану, снова стал рядом. «Очень мало, черт побери, очень мало тех, с кем можно постоять, помолчать, вспомнить прошлое, да и они уже не те, какими были когда-то. Он тихо засвистал старинную песню. В ней поминались полки, походы, приступы, добыча, победы. Когда-то, восемнадцать лет назад, он пел ее вместе с моим отцом и другими товарищами, когда грабили Остенде, когда генерал Амброссио Спинола Вел их берегом Рейна во Фрисландию, Вольденшель и Линген. Впрочем, — добавил он, — может, и век наш недостоин таких, как мы, то есть таких, какими были мы. Салданьев взглянул на капитана. Тот медленно кивнул. Выщербленный лунный диск швырнул к его ногам бесформенную расплывающуюся тень. «А может быть, — пробормотала Латриста, — мы сами теперь их недостойны».